«Вчера вечером доктор Суайер делал мне инъекцию?» «Сейчас посмотрю вашу карту». Сиделка подошла к изножью кровати и некоторое время изучала записи. «Вам предписана инъекция через каждые 24 часа по вечерам, чтобы унять боль в ребрах. Но отметки о том, что вам ее делали вчера вечером, нет. Должно быть, из-за вашего переезда об этом забыли». «Непростительная небрежность. Сейчас у вас есть боль?» «Небольшая. Я принесу вам что-нибудь». «Спасибо». Кэт откинула голову на подушку, пытаясь привести мысли в порядок. Что-то беспокоило ее. «Что-то тут не так, доктор Суайер. Разве его не было в комнате всего минуту назад? Он делал ей инъекцию». Она попыталась припомнить, что же все-таки произошло, но это было похоже на попытку прочесть то, чего не написали. Кэт отцепила маленький конвертик от целлофанов, в который были завернуты цветы, и вынула карточку. «Держись подальше от едущих на большой скорости каталог. С любовью, Патрик». Она улыбнулась и легла на спину, держа в руке карточку. Раздался стук в дверь. «Войдите». Дверь медленно отворилась. На пороге стояла женщина, которую Кэт не сразу узнала. Небольшого роста, с кудрявыми, обесцвеченными перекисью волосами. На лице толстый слой грима. В модном черном пальто с каракульным воротником, кремовой блузке, заколотой бирюзовой брошью у горла и черных замшевых перчатках. «Здравствуйте, милочка», — сказала женщина. «Ничего, если я войду». Кэт приподнялась, морщась от боли, в изумлении, глядя на Дору Ранкорн. Медиум закрыла дверь и села на стул рядом с кроватью. «Пришлось довольно долго вас искать». «В регистратуре мне сказали, что вы лежите в палате принцессы Маргарет, но оказалось, что там никто не знает, куда вы подевались». Она сняла перчатки, осторожно высвобождая пальцы с двумя причудливыми перснями. «Как вы себя чувствуете, милочка?» «Спасибо, хорошо». Кэт почувствовала сладкие, пикантные духи. «Я пытаюсь добраться до вас с пятницы». «Ведь это вы, та журналистка, которая приходила на мой вечер в прошлый вторник, не так ли?» «Да, извините, я не успела написать статью, не беспокойтесь об этом. Я все еще продолжаю получать для вас послания. Мне сказали, что я должна вас отыскать. Ваш брат очень настойчив, без конца докучает мне». это вообще перестала что-либо понимать». Может, она спит, и весь этот разговор видится ей во сне? Мальчик, который упал с яхты и утонул, милочка. Хауи. Он говорит, что вы не послушались его. Вот почему вы тут и оказались. Он передал еще одно послание, правда, не очень ясное. С этими посланиями всегда проблемы, милочка, нередко они не очень-то понятны. «Не знаю, почему, но духи никогда не говорят прямо, только загадками, всегда лишь обрывки мыслей. Я полагаю, мы не осознаем, насколько трудно им до нас достучаться», — Дора улыбнулась. «Вы, вероятно, думаете, что я немного не в себе». «Нет, что вы!» «Я не стала бы возражать, если бы вы так думали. Большинство не скрывают этого». Медиум ударила себя в грудь. «Это мое призвание, и духи благодарны мне за это, благодарны и многие люди на земле. За эти годы я получила тысячи посланий. Вы упомянете об этом в вашей статье, милочка, не так ли?» «Да, конечно». Дверь открылась, уборщица со шваброй просунула голову и, извинившись, ретировалась. Вам понравился вечер в ратуше? Да, но я не могу сказать, что всему поверила. Неужели вы в самом деле думаете, что с вами общаются духи? Может быть, вы получаете информацию телепатическим путем от присутствующих? Медиум казалось оскорбленной.